Тот самый Годунов. Лежать пришлось недолго. Сначала Ластик сильно боялся и совсем не шевелился. Потом от неподвижности затекла шея. Покойник открыл глаз, покосился в сторону двери. Подумал, скорее бы уж пришли, что ли. Ожидание было мучительным. Странно. Из Кремля царь примчался в один миг, а идти смотреть на отрока почему-то не спешил и... Протерзавшись неизвестностью ещё минут 10, ластик в конце концов не выдержал, поднялся со своего жуткого ложа, полез глядеть в дырку. В соседней горнице никого не было, но со стороны лестницы доносился отдалённый гул множества голосов. Нужно подобраться к той большой двери и потихоньку выглянуть, сказал себе ластик, и в ту же секунду дубовая створка распахнулась. В комнату один за другим вошли три человека. Первым Низко кланясь и двигаясь спиной вперёд, семенил Андрей Кашарафудин. За ним точно таким же манером, только менее грациозно, пятился Василий Иванч. А поздним вплыл величаво постукивая посохом человек, одетый наполовину по-русски, наполовину по-европейски: ноги в красных чулках и башмаках с бантами, но сверху златотканый кафтан, перетянутый широким жемчужным поясом. Вот он, стало быть, какой царь! Борис Годунов был кряжест, краснолиц, В недлинной, стриженной клином бородке просить. На голове маленькая черная шапочка на шлепку, Такая же, как у барина. Государю ставился точнехонько на ластика, На самом-то деле на икону, теперь понятно, И размашисто перекрестился. «Свят, свят, свят, Господи Иисусе! Испол неба и земля славы его!» Голос у него был неожиданно звонкий, молодой. Наверное, таким хорошо кричать перед большой толпой или командовать войском. Но кроме голоса ничего привлекательного в самодержце власти не обнаружил. Низенький, животастый, лоб в глубоченных морщинах, лицо опухшее, заплывший глаз к так шныряет туда-сюда, а месистые, унизанные перстнями пальцы, что сжимают посох, всё время шевелятся будто червяки. Шестиклассник впервые видел настоящего живого монарха и даже расстроился. Ничего себе цель. Как этого несимпатичного всем народом выбрали? Где у избирателей глаза были? Неужто во всей России никого получше не нашлось? А Годунов тем временем сделал удивительную вещь. Не оборачиваясь, сел прямо посреди горницы. Однако не плюхнулся задом, а по полу, как следовало бы ожидать. опустился на деревянное кресло, которое в миг подставил ему хозяин. Даже удивительно, откуда у дородного боярина сыскалось столько прыти. Сать же ничуть не удивился. Должно быть, ему и в голову не приходило, что окружающие посмеют не предугадать его желаний. Андрей тот смиренно стоял в уголочке, опустив голову, шапку держал в руке, синел бритьё под ноль макушка. О, маestad! О, христианнейший из подсолнечных царей! Пожал убоги дамишка рабатва его, торжественно провозгласил князь, но поскольку он стоял за спиной у царя, лицу подобающее выражение не придал. Было видно, что правый глаз боярина взирает на повелителя с опаской, а левый по обыкновению зажмурен. Разговорно мечался важный для ластика его все Судьбоносный, поэтому он тихонько слез со скамьи, уселся в гроб и достал унибук. Перевод. О царское величество, о христианише из монархов Солнечной системы. В 17-м столетии этот термин обозначал одну лишь планету Земля. Ты оказал высокую честь скромному дому твоего слуги. Пустого не болтай, перебил князя царь. Дело говори. Надолго задержусь, свита начнёт беспокоиться. Где он? Царевич, где? Вон за той маленькой дверцей, государь. Когда ставлен из угляча в гробу так и лежит, и что в самом деле не тленен. Ты можешь убедиться в этом своими собственными ясными глазеньками. Употребление уменьшительно-ласкательных окончаний в старорусском языке означало особую почтительность. Сейчас, сейчас, погоди. голос царя дробнул. Все-таки поразительно, до чего удобно было подслушивать отсюда, из чулана. Не пропадало ни единое слово. Опять же, имелся глазок для подглядывания. Наверное, неспроста, а тут все так устроено. А это точно царевич. Тихо и как бы даже с робостью спросил Годунов. Да подлинно не знаю. Уверен лишь, это тот самый ребенок, какого мне показывали 14 лет назад, когда я по твоему приказу проводил в Угличе следственно-розыскные мероприятия. Черноволосый, белолицый, с маленьким наростом правей носа, с родимым пятном красного цвета на левом плече и ростом крупнее, чем бывают девятилетние дети, в батишку пошёл Иоанн Васильевич. Царе дручонно вздохнул. Я-то Дмитрия последний раз в трёхлетком видел, когда Смутьянов нагих из Москвы высылали. Чувствуете и в сомнении, государь. Голос боярина сделался мягк, прямо медов. Так ещё не поздно отказаться от нашего плана. Никто не знает, что тело царевича вывезено из Угличя. Мой слуга, Андрей Каширафудин, проделал это тайно. Как привезли, так и обратно увезём. Гулкий удар. Должно быть, монах стукнул посохом о пол. Нет, нет. показать народу царевичу необходимо а то уже в открытую говорят будто польский самозванец и есть настоящий дмитрий и голову рубим и вешаем и на кол сажаем да всем ж ты не заткнёшь ты мне только одно скажи василий борис перешёл на шёпот а не может это быть поповский сын самозванец гришка отрепьев пишет в своих грамотках этим словом В допетровской России называли любые документы указы, письма, постановления, что вместо него, где зарезали Поповича. Знаю, царь великий князь слышал, но достаточно взглянуть на августейший шо покойника и сразу видно, что разговоры про Поповского сына за бобоны. Этот термин в глоссарии отсутствует. Контекстуальный анализ предполагает значение враки, чушь, брехня. «Истинно царственный отрок, посмотри сам». «Ладно, — наконец решился Борис, — пойду. Спаси и сохрани, Господи, и не оставь час испытаний. А ты, Василий, тут будь, сам я, один. Подсвечник только дай. Господи, Господи, спаси и укрепи». Услышав скрип и звук шагов, Ластик сунул унибук между бортом гроба и стеной, вытянулся. В последний момент спохватившись, Насыпал себе на грудь орешков, после чего закрыл глаза, сделался личен и благостен, как подобало истинно царственному отроку. Пока государь шел по горнице, он и топал, и посхом об пол стучал, а вошел в чуланчик, сделался тише воды ниже травы. Сначала постоял на пороге и долго бормотал молитвы. Ластик разбирал лишь отдельные слова. «Грех ради моих!» Чадо пресветлое, яка и Христос нам прощал. Пахныкал так минуты две, а то и три, и лишь после этого осмелился подойти, причем на цыпочках. Ластик уже начинал привыкать к тому, что его разглядывает вот так сосредоточенно в гробовом, а как же еще, молчании, под тихий треск свечных фитильков. Наученный опытом, дыхание полностью не задерживал, просто старался спать. Втягивать и выпускать воздух помедленней. Вдруг до его слуха донесся странный звук. Не то сморкание, не то посвистывание. Не сразу Ластик понял, что царь и великий князь плачет. Дрожащий голос забармотал. Малопонятное, пес я суемерский, чадо-губитель гнаиродный. Ах, отрок безвинный. Как и бы мог аз грешное и житие свое окаянное вспять возвернуть. Увы мне, что есмь шапка царская, что есмь власть над человеками? По что загубила аз сквер надеять с душ свою бессмертную? Все тлен и суета. Истина рек Экклесиаст. И возвратится персть в землю, и дух возвратится к Богу и ожидаде его. Суета, суетствий, всяческая суета. А еще речено. Все творение приведет Бог на суд о всяком погрешении, още благо и още лукаво. Близок суд, он страшный, близок. Уж чую огонь его пылающий. Тут самодержец совсем разрыдался. Раздался грохот, и это он повалился на колени. А потом ещё и мерный глухой стук, происхождение которого ластик вычислил не сразу. Прошла, наверное, минута другая, прежде чем догадался, лбом о пол колотит. Терпению у них тут в XVII веке было редкостное. Царь стучался головой о доски, плакал и молился никак не меньше четверти часа. Наконец,спу utilities засморкался. Судя по звуку, не в платок, а на сторону. Вдруг как крикнет. «Эй, Василий! Истинно ли рекут, что мощи сии от болезни исцеляют?» «Истинная правда, государь!» — отозвался из горницы боярин. Царь, не вставая с коленок, подполз в плотную гробу. Наклонился, обдав запахом чеснока и пота. Зашептал в самое ухо. «Прости ты, мя окаянного!» Ты ныне на небеси. Тебе, Пангельскому, чину зла и обиды в сердце нес нестатно. Аз грешный и многими болезнями маюсь, и лекари на земными лекарствами своими не дают облегчения. Исцели мя, святой отрок, от почечуя пастылого, от водотрудья почешного, от бессонной напасти и брюхопучения. А зато аз тебе на Москве церковь каменну поставлю. А в трёх главах до да повелю тебя в храмах молитвенно поминать в купе с блаженными отцами. Борода монархи щекатала ластику подбородок и край рта. И это ещё ладно. Но когда длинный ус коснулся ноздри, случилось непоправимое. Оп-чки! Грокнул святый отрок. Ещё два раза. Оп-чки! Оп-чки!